Наследственная особняковницев наполняла молчание. Парадная дверь раскачивалась на петлях, впуская внутрь обычный плохо воспитанный ветер, который шатался по покинутым комнатам, совал повсюду нос и выискивал пыль на мебель. Завиваясь, ветер поднимался по лестнице, с грохотом распахивал дверь спальни Сибилы Овниц, звякал пузырьками на туалетном столике и шуршал страницами болезней драконов. Человек, владеющий основами скорочтения, мог бы познакомиться с симптомами всех основных драконьих болезней, начиная с оригинального плоскостопия и заканчивая яичной горячкой. А внизу, в приземистом, теплом и душном сарае, все без исключения дракончики смотрели на Эрла, который сидел в центре своего загона, раскачиваясь из стороны в сторону и тихо постанывая. Из ушей у него медленно валил белый дым. Повисев в воздухе, кольца дыма постепенно опускались на пол. Из глубины взбухшего живота доносились сложные взрывчатые гидравлические шумы, как будто взмокшая от напряжения команда гномов, работающая под проливным дождем, пыталась бурить скальную толщу. Ноздри Эрла раздувались и даже как будто предпринимали попытки повернуться вокруг своей оси. Вытягивая шеи над загородками, другие дракончики боязливо наблюдали за своим товарищем. Раздался еще один далекий желудочный рев. Эрол болезненно заерзал. Драконы переглянулись, затем один за одним они осторожно легли на пол и прикрыли лапками морды.